Глава вторая. Марч Чепман проснулась после полуночи и поняла, что задремала у телевизора. Она медленно поднялась из своего большого удобного кресла. Артритные колены хрустнули. Джейми родился, когда ей исполнилось 45. После этого она начала полнеть. «Стоит сбросить фунтов 25», — рассуждала она. Это уменьшило бы нагрузку на суставы. Она выключила свет в гостиной и перед тем, как лечь спать, заглянула к Джейми. У него было темно, и она слышала, как он ровно дышит во сне. Марш надеялась, что он не слишком расстроился из-за этой вечеринки. Увы, она никак не могла защитить своего сына от разочарований.